глава шестая. рысь хорошо взяла с места чтобы сразу показать свой класс слушай ты это я тебя не авторадыо показывать нанял мне надо спокойно ехать смотреть по сторонам снимать окружающую обстановку и составлять в голове текст крикнул он ей в ухо с удовольствием прижимаясь к коленями и животом к ее спине и бедрам изволь пол сотни и хватит пол сотни фыркнула девица полуобернувшись Я на такой скорости и не удержусь, на бок завалюсь. Удержишься. Я вон на велосипеде вообще на месте стоять могу. Давай, работай, клиент всегда прав. Неизвестно, что там рысь бормотала себе под нос, но скорость сбросила. Ничего, останется одна, компенсирует полученный моральный ущерб. За время поездки лютенс увидел нового интересного даже больше, чем рассчитывал. На самом деле, действиями оставшихся верными президенту войск, Руководили очень компетентные и удивительно спокойные и выдержанные люди. Складывалось такое впечатление, что все планы контрреволюции были составлены давным-давно, запечатаны в красные пакеты и розданы именно тем, кто заведомо не перебежит на сторону противника и не допустит ни минуты растерянности и промедления. Вообще это выглядело как хорошо отрепетированный спектакль, и положительные герои и злодеи руководствуются написанным драматургом текстом и указаниями режиссера, как реплики и ремарки пьесы следует воплощать в разыгрываемое на театральных подмостках подобие жизни, в какую дверь на сцене выходить и какой рукой героине за сердце хвататься. А лютенцы все остальные, планировавшие разыграть собственное действо, сейчас изумлением наблюдают, как занавес поднялся, и актеры, на генеральной репетиции все делавшие правильно, начали играть совсем не ту пьесу, что была обозначена на афишах и в программках вместо Макбета, например, «Двенадцатую ночь». Не историческую трагедию, а весельненькую комедию положений. Ни один из местных руководителей заговора, ни силовики, ни представители гражданского сектора заведомо не предполагали, что на стороне президента смогут оказаться вообще хоть какие-то вооруженные силы. Милиция и ОМОН с были заблаговременно парализованы. Заранее подготовленных армейских частей вообще не имелось а инициатива случайно неохваченного командира среднего звена должна была быть подавлена в зародыше специально на то назначенными людьми. Для этого и линии связи прослушивались, и подготовленные группы снайперов и гранатометчиков от Зубра немедленно бы пресекли выдвижение к столице каких-то стихийных энтузиастов. Все подходы к Москве легко перекрываются минимальными силами, если, конечно, наступление не ведется в масштабах немецкой операции «Тайфун», осенью 1941 -го года. Примечание. Операция «Тайфун». План взятия Москвы осуществлялся в сентябре-декабре 1941 года силами группы армий «Центр», насчитывающей до 2 миллионов солдат, 1700 танков, 14 тысяч артиллерийских орудий. Это, кстати, отлично продемонстрировали сторонники президента. Та информация, которую успел получить лютенс подтверждала участие в активных действиях против заговорщиков нескольких автономных групп, общей численностью всего лишь до батальона, правда, великолепно натренированных бойцов, преимущественно офицеров. Неужели господин Мятлев, неприметный замминистра, таким джокером в рукаве оказался? Вот уж воистину, в тихом болоте. Сейчас, побывав уже на 15 заставах, блокировавших в основном площади на пересечении Садового кольца с главными радиальными магистралями, Лютенс видел, что Москва контролируется крайне незначительными силами. Пока он обнаружил всего три с небольшим десятка блокпостов. На каждом одно-два отделения на легкой бронетехнике, плюс пешие патрули и мотоманевренные группы, тоже по основным магистралям. Как ни считай, от силы полк штатной численности. теоретически если бы начались активные наступательные действия мятежников, подкрепленные мирными выступлениями граждан, хоть тысяч по 10-20 протестующих на главных площадях вокруг Кремля, Белого дома, Государственной думы, удержать такими силами контроль даже за первым внешним обводом центра города нереально. Кроме основных проспектов, Садовое кольцо пересекают сотни улиц поменьше и переулков, а их все плотно перекрыть даже теоретически невозможно если не имеешь в распоряжении минимум трех-четырех мотострелковых развернутых дивизий со всеми средствами усиления. Одних штатов мирного времени не хватит даже, чтобы обозначить вокруг центра Москвы тоненькую нитку оцепления по стрелковому отделению на городской квартал, без всякой глубины и не имея ничего в резерве для маневра силами и средствами. А ведь по окончательному плану заговорщики собирались вывести на улицы в нужный момент минимум несколько десятков тысяч хорошо вооруженных бойцов. От взводов, используемых в темную подмосковных ОМОНов и СОБРов, до вполне мотивированных ЗУБРов в полном составе и вводимых в операцию на втором этапе батальонов и бригад внутренних войск. Затем для закрепления успеха и превращения ситуации в необратимую предполагалось начать раздачу оружия более-менее организованным отрядом, избравших свободу студентам криминально ориентированным фанатам, отставникам из ветеранских организаций прокоммунистического толка, антинародный режим они свергать пойдут с удовольствием, а когда свергнут, поздно будет остатки волос на вытертых фуражками лысинах рвать. В дело вступят совсем другие силы. А к бесконтрольно выданному оружию, боеприпасы закончатся как раз к моменту, когда возникнет опасность, что оно может быть повернуто в другую сторону. Лютен тщательно изучил хранившееся в архивах ЦРУ Материал операции «Фокус» 60-летней давности. Тогда, в октябре 1956 года, мирная демонстрация студентов, неожиданно для властей и многих ее участников, превратилась в хорошо скоординированную военную операцию. Примечание. Операция «Фокус», разработанная и осуществленная ЦРУ и спецслужбами стран НАТО в 1956 году, так называемая «Народная революция венгерского народа», на самом деле замаскированные на первом этапе либерально-демократическими лозунгами фашистский мятеж, основной ударной силой которого были салашисты, бывшие жандармы и офицеры, воевавшие на стороне гитлеровцев до последнего дня венгерской армии, впрочем, выдавать фашистов за правозащитников давняя традиция либеральной интеллигенции. 50 тысяч бывших салашистских офицеров и жандармов вместе с уголовниками вооруженных натовским и оставшимся с войны оружием, показали, что зря их после войны простили ради единства нации. Примечание. Салаши Ференц. Лидер пронацистской партии «Скрещенные стрелы», последний союзник Гитлера после смещения и ареста адмирала Хорти в 1944 году, фюрер венгерской нации, повешен в Будапеште в 1946 году. Расквартированные в Будапеште и окрестностях подразделения Венгерской народной армии, полиции и АВХ мгновенно утеряли контроль над ситуацией и были разоружены. Сопротивлявшиеся, а также все сотрудники госбезопасности расстреливались на месте. Большинство подчинилось приказам нового демократического правительства Имре-Надия. Когда опомнился Советский Союз и занялся подавлением мятежа, ему потребовалось почти две недели и 20 дивизий, включая танковые, воевали по-настоящему, почти как в 45-м. Примечание. АВХ – сокращение от «Алам-Видел-Мехиватал» – название Министерства госбезопасности Венгерской Народной Республики в 1946 по 1956 года. А вот здесь и сейчас не существовало внешней силы, способной поддержать рушащийся режим. Внутренней тем более. На это и делался весь расчет, учитывавший опыт всех антиправительственных переворотов второй половины 20-го и начала этого века, удачных и неудачных. Если в 1956 году ЦРУ и Госдепартамент хотя бы теоретически допускали возможность поражения и заблаговременно подготовили в Австрии ФРГ лагеря для почти полумиллиона беженцев от коммунизма, то на этот раз возможность проигрыша не рассматривалась ни в каком аспекте. И именно поэтому не существовало никаких подстраховочных вариантов. Вся ставка сделана на единственный парализующий удар. И вот теперь лютенс смог наблюдать невозможное. Как заявил Петр I по поводу одной из первых побед в Северной войне, «Небывалое бывает». Патрули и заставы были сформированы из бойцов самых разных родов войск и служб. Лютент сфотографировал, используя трансфокатор, все попадавшие в объектив, Знаки различия на погонах, рукавах и петлицах, значки и эмблемы. Зачем, ему и самому было не совсем понятно. Теперь-то в пустой след. Но действовал инстинкт разведчика. На одном ключевом перекрестке у Никитских ворот он увидел группу морских пехотинцев. Два отделения примерно, явно сверхштатно вооруженных преимущественно пулеметами РПК и ПКМ. И эти-то как сюда попали машинально удивился лютенс разве что на сборы какие приехали так не было сведений о проведении в москве каких то сборов с привлечением личного состава всяческих спецназов если б были непременно такой факт отразился бы в планах и расчетах в массе же на улицах преобладали солдаты контрактники судя по возрасту в камуфляжах всех когда либо использовавшихся в россии расцветок попадались стужащие вообще никак не идентифицируемых структур которых объединяло только наличие оружия и сравнительно единообразные униформы. Наверняка тут были чоповцы, МЧСники и вездесущие ряженые, как среди либералов принято презрительно именовать казаков. Ряженые-то они ряженые, но воевать умеют, что показали еще в чужих локальных войнах начала 90-х годов Абхазия, Приднестровье, Чечня, даже Сербия. Но в целом занявшее город воинства Больше всего напоминало ополчение или заградотряды, что наскоро комплектовались из выходящих из окружения в 1941 году остатков разбитых полков и дивизий. И как в те первые дни войны, здесь свою роль эти импровизированные боевые группы сыграли. Дело даже не в том, что пара-другая тысяч человек за несколько часов взяла под контроль гигантский мегаполис, давно и тщательно поделенные на зоны ответственности куда более организованных частей и подразделений пообещавших заговорщикам помощь и поддержку. Лютенца поражала никаким образом необъяснимая согласованность действий тех, кто выступил на стороне уже, казалось бы, списанного в тираж президента и его антинародного и кровавого режима. Разведчик знал, что такое боевое слаживание войск, и то, что в нормальных условиях учебы в звене рота батальон, на него требуется не одна неделя, с регулярным проведением полевых учений, в обстановке, приближенной к фронтовой. А тут что же? Подняли по тревоге то, что нашлось под рукой, и через несколько часов получили четко функционирующий боевой механизм, причем абсолютно точно знающий дислокацию вооруженных сил заговорщиков, адреса явки руководителей гражданских структур, вплоть до фанатских и бойцовских клубов антигосударственной направленности. Так просто не бывает. И тем не менее. Пожалуй, подобная информация будет иметь интерес не только для непосредственного начальства из лэнгли Тут будет над чем задуматься и многозвездным генералам из Объединенного комитета начальников штабов. Примечание. Высший оперативный и административный орган управления вооруженными силами США состоит из руководителей штабов четырех основных родов войск армия, флот, ВВС, морская пехота. Феномен ли? надличностной стихийной самоорганизацией защитных сил власти, вроде биологического фагоцитоза, или первый случай практического применения нового организационного оружия. И вот еще что до крайности удивило лютенца. Москва митинговала так, как ни разу за последние 20 лет, словно пыталась выговорить сразу все, что накопилось, и о чем молчало то ли от лени, то ли от осознаваемой бессмысленности абстрактной болтовни. А сейчас будто прорвало. Люди собирались в любом маломайски подходящем просторном месте, желательно с памятником или монументом в центре, чтобы было куда залезть. В конце 80-х такое толковище постоянно действовало только рядом с редакцией московских новостей, рупора перестройки, на углу улицы Горького и Страстного бульвара, напротив памятника Пушкина, возле щитов, с вывешенными полосами свежих газетных номеров. Как и тогда, спорили яростно, до крика. Но в то же время как-то уважительно, что ли, не с оппонентом как таковым, а лишь с его тезисами, по крайней мере, скандалов оскорблений и оскорблений драг на тогдашних гайд-парках не отмечалось. И даже милиция на эти дискуссионные клубы не обращала совершенно никакого внимания. Люди вот именно что свободно обсуждали недалёкое будущее, которое тогда всем представлялось по-разному, но непременно светлым и радостным. И сейчас на очередном витке спирали Повторялось почти то же самое. Власть в эти внутринародные диспуты не вмешивалась, явно сознательно допуская этакое стихийное вече. Похоже, говорить сегодня можно было о чем угодно или о чем попало, хотя бы о том, что президент захотел арестовать всех нынешних воров в законе и забрать себе всероссийский общак, а те ему в ответ и намекнули. Лютенц был полностью уверен, что кто-то наверняка фиксирует все происходящее, и получает сейчас бесценный материал для последующего анализа, осмысления и использования в работе. Рысь сама остановила мотоцикл, когда они добрались уже до Красных Ворот, раньше, чем лютенс приказал ей это сделать. Она ведь смотрела вперед, а разведчик больше по сторонам. То, что они увидели, ее особо заинтересовало, хотя до этого девушка четко исполняла роль водителя и не больше даже во время остановок, не вступая в разговоры, со своим нанимателем. Действительно, открывшаяся им сценка была интереснее, чем все, что они успели увидеть на улицах и площадях за предыдущий час. На этот раз стандартный пост из двух БТР-80 с отделением бойцов на каждом был укомплектован совсем уж необычными персонажами. На крыше и башке одного транспортера в вольных позах расположились модельного вида девушки, ничуть не уступавшие шармам рыси. На левых рукавах – трехцветные угловые шевроны, выше них – черные овалы с белыми черепами. Погоны-хлястики на плечах у всех с офицерскими звездочками, у кого по две, у кого по три. На алых беретах – белые, черно-желтые кокарды. Что-то весьма непонятное. В российской армии лютенс не знал войск с такой атрибутикой. Хорошие кадры для какого-нибудь полуфантастического фильма. В реальности так не бывает. разведчик специализирующейся на организации всяческих революций цветных или календарных волей неволей должен знать не только как писал ленин ее движущие силы и социальную опору но и возможности действующей власти по их предотвращению в том числе и вооруженной силой то есть знать о существовании и реальных возможностях всех без исключения вооруженных и военизированных формирований сто и другой страны лютенс считал что владеет вопросом совершенствия по крайней мере, лучше, чем военные атташе американского посольства в Москве, контр-адмирал Стивен Эмброуз. Вот, к примеру, известный разведчику, но крайне мало освещаемый исторической литературой и публицистикой русской зарубежный момент, так называемая Февральская революция 1917 года, оказалась успешной, если можно так выразиться, имея в виду все последующие события, не по каким-то там объективным социально-политическим условиям, Не потому, что Российская империя сгнила изнутри, а народ больше не в силах был выносить тяготы войны, во много раз меньшей, кстати сказать, чем в любой из стран Антанты или центральных держав. Нет, все упиралось в наложение друг на друга двух ошибок, психологической и управленческой, если угодно. Вначале царь Николай вообразил, что для скорейшего завершения войны, которая тогда еще мыслилась как маневренная и скоротечная, этакий двухсторонний встречный близкрик, Лучше всего будет бросить на чашу весов свою гвардию. Уж она сразу переломит начавшую пробуксовывать войну до осеннего листопада. Гвардию, корпус кавалерии и два корпуса пехоты на фронт послали, где она и растворилась, нечувствительно, в отчаянных, но в тот момент бессмысленных сражениях. Николай, к сожалению, не учился в Академии Генерального штаба, и никто не решился ему подсказать, что, исходя из опыта хотя бы наполеоновских войн, Общий резерв следует использовать только для нанесения решающего удара, и талант полководца в том и заключается, чтобы точно угадать нужный момент. Николай этим талантом не обладал. В итоге оказался без гвардии, который в роскошных казармах северной столицы заменили несметные толпы запасных солдат второй и третьей очереди, не пустовать же приспособленным помещением. А любому обладающему хотя бы зачатками здравого смысла человеку понятно, что на третьем году войны Вражеским агитатором ничего не стоит растолковать 35-40-летним мужикам, оторванным от семьи и хозяйства, что гораздо удобнее и спокойнее перекантоваться до замирения в центре столицы, на несравнимом и с фронтовым, и с деревенским пайке, чем помирать неизвестно за что в Галиции или на Турецком фронте. Примечание. В отличие от Красной армии, где в запасных и тыловых частях. Норма продовольствия была намного ниже, чем на фронте. Возможно, как раз упомянутый опыт и учли. В Российской Императорской все было строго наоборот. В тылу кормили лучше, причем полноценной пищей и в специально оборудованных столовых помещениях. А не из полевой кухни, где приварок приходилось глотать из котелка, в чистом поле или в углу загаженного окопа. Буквально день-другой, и Петроград оказался фактически захвачен буйными толпами, почуявших волю солдат, противопоставить которым у коменданта города было совершенно нечего. А царь совершил последнюю в жизни ошибку, не поднял по тревоге и не бросил на Петроград несколько ближайших фронтовых кавалерийских дивизий во главе с пресловутой Дикой и не возглавил сам это войско, как генерал Корнилов, добровольческую армию годом позже. так вот По сведениям лютенца, в нынешней действительности никаких вооруженных сил, способных противодействовать мятежу, у президента не было. И уж тем более некому было отважно и решительно командовать усмирением, если бы что-то и нашлось. Однако факт налицо. Неизвестно откуда взявшиеся войска, вот они, а вполне реальные еще вчера зубры и прочие, кто в могиле, кто в бега подался, кто затаился до прояснения обстановки. Лютенс был абсолютно уверен, что женских офицерских подразделений спецназа в нынешней России просто нет. Бывало, что в боевые части принимали какое-то количество контрактниц, специалисток тех или иных профессий, но чтобы существовали целые стрелые взводы и роты – нет. Такое было только в мао Китае, когда во время войны с Вьетнамом особые женские батальоны прославили зверствами, до которых было далеко всяким гитлеровским нахтигалям и Бренденбургом. Примечание. Нхтигаль Бренденбург диверсионно-террористические подразделения Вермахта, абвера, во время Второй мировой войны, занимавшиеся, кроме прочего, уничтожением мирного населения, польского, еврейского и так далее. Нхтигаль был в основном укомплектован украинцами-бандеровцами. и бандеровцами. Сейчас после 20 лет антироссийской дружбы польша вдруг вспомнила о нескольких сотнях тысяч уничтоженных западными украинцами собственных граждан видимо тема катыни уже приелась кроме того такого сочетания знаков различий и эмблем в российских вооруженных силах лтенс не видел ни в одном справочнике разве что за несколько суток до попытки переворота уже были сформированы спецвойска с прицелом на будущее и никакой информации никуда не просочилось, при том что заговорщики присутствовали в буквальном смысле везде, вплоть до райотделов милиции и уж тем более любых отделах и управлениях МГБ, территориальных и федеральных. Опять же, девушки с погонами лейтенантов и старших лейтенантов были вооружены, кроме пистолетов в кобурах, очень похожих на те, что носили советские офицеры в Отечественную войну, уже виденными автоматами типа ППС. Очень-очень интересно. Но еще интереснее выглядели патрульные со второго бронетранспортера. У этих незнакомо было все вообще. Расцветка униформы не камуфляжная, а однотонная, необычного зеленовато-песочного оттенка, эмблемы и нашивки, а главное сапоги. Именно сапоги, а не шнурованные ботинки, принятые нынче в большинстве армий, и не кирзовые солдатские, что носили в советской армии и долго донашивали в российской, а из натуральной, хорошей, темно-коричневой кожи. Шитые, скорее всего, по модельной колодке. Такие не набьют ногу при сколь угодно длинном марш-броске. И по горам в них можно лазить, судя по стальным шипам и развитым грунтозацепам на подошвах. Погоны такие же, как у девушек, но эмблемы и кокарды другие. Вместо черепов с костями на обоих рукавах белые металлические щитки, заостренным краем вниз, окантованные черно-оранжевой лентой. В центре крещенные старинные ружья георгиевский крест и стилизованный под полуустав красные литеры ш и г примечание полуустав одна из графических разновидностей шрифта кириллица на руси употреблялся с четырнадцаго века а оружие автоматы напоминающие знаменитый ППШ. прежде всего своими круглыми патронными дисками только покороче изящнее с вороненными рамочными прикладами, стволы цилиндрических дырчатых кожухах, как на английских стирлингах или немецких рейнметаллах. Вообще ощущается стилистика 20 30 годов прошлого века. Опять та же история. Элитные, по всем показателям, неизвестного происхождения и назначения части, а оружие из музеев или из каких-то спецлабораторий, возможно, и не огнестрельное даже, Вдобавок для полноты картины революционного города во все времена поразительно схожий хоть Петрограда 1917 -го года, хоть Парижа 1789 или 871-го. Перед небольшой толпой, человек с полсотни, забравшись на высокий цоколь дома, витийствовал явный революционер. Тоже весь такой типичный. Юноша бледный, со взором горящим. Очки, само собой, длинные каштановые волосы собранный в конский хвост. Под расстегнутой джинсовой курткой грязноватая белая майка. С плохо читаемым издали, длинным, похоже, не на русском лозунгом. Простирая руку в сторону заставы, кричит срывающимся голосом. До лютенса с рисью доносятся только обрывки пламенной речи. Кровавые сатрапы. Не допустим, не потерпим чужаков. оккупация Пусть лучше приходит войска ООН. Даже НАТО свобода демократия люди вы или бараны последние слова кого то наконец задели парни дернули за ногу и он неуклюже свалился со своего постамента расшибиться упав плашмя или вниз головой ему все же не дали поддержали в несколько рук и он продолжил свою филиппику на тротуаре прижавшись спиной к стене и размахивая уже двумя руками непонятные бойцы на броне Смотрели в сторону происходящего с интересом, но никакого намерения вмешаться не демонстрировали. Словно бы даже не понимали языка, на котором парень кричит. А лютенсу сразу вспомнили слова интеллигента Сарбата насчет параллельной России. Если это так, то все вопросы снимаются, все становится на свои места. И с формой понятно, и с оружием, даже с тем, как все у президента ловко получилось. На самом деле, имея в своем распоряжении подобный иностранный легион, Ничего не стоит за сутки провести свою контроперацию. Только как в это поверить? В единый миг принять как данность, что мир изменился кардинально навсегда, что теперь начнут действовать совсем другие законы и расклады. И не в Москве только. С Москвы лишь начинается. Все. Все ложится в пазл. И разгром мятежа, и обращение русского президента, и эти красавицы на броне, каждый из которых без труда получит миллионный контракт в Голливуде. Только у них, наверное, есть свой Голливуд. И какие же дивы снимаются там, если такие в пехоте служат?» «Ты что-нибудь понимаешь, рысь?» Неожиданно для себя спросил лютенс, как бы забыв, что этим вопросом почти что расшифровал себя. Какой-то русский мужик его возраста, да еще репортер, спросит у молодой девушки такое в предложенных обстоятельствах. «Понимаю», — также неожиданно ответила та смирив разведчиков взглядом явного превосходства. Или сочувствия. «Они все не отсюда. Сам ведь уже понял? Еще там, на Арбате. Нет?» «Что за ерунда? В каком смысле не отсюда? А откуда? С Марса?» «Долго в Абхазии был». Неожиданно спросила байкерша. «Две недели», — машинально ответил лютенс. «Отстал, ясное дело». «Ну, раз репортер, можешь их самих спросить?» «Девочки такому симпатичному кавалеру не откажут». Довольно двусмысленно прищурилась. Чуть скривила уголок рта. Где-то разведчик именно такую мимическую формулу уже видел. Но где? Вспомнить это показалось вдруг очень важным. «Напрямую ты их спросишь. Или из-за угла. Другой вопрос». Продолжала рысь. «Ты ведь, Володя, имею в виду. Я почти кандидат психологии Зимой защищаться должна. А катаюсь – мозги проветрить» или женишка вроде тебя подхватить. Последние слова Леруя вдруг резко не понравились. Для меня человеческая этология — открытая книга. Да вот хоть на взгляды их пристально посмотреть. Ты наших туристов впервые в Таиланд или Камбоджи попавших видел? Вот и эти также по сторонам смотрят. Не знаю, в таежном тупике они до вчерашнего дня жили, или в Парагвае. Но Москву и людей рассматривают как храмы Анкора. Неужели ты сам не видишь? В годы, с их внешностью, так на вполне заурядный уголок Москвы не смотрят. Примечание. Этология. Наука о поведении живых существ в естественных условиях. Да черт его знает. Просто под таким углом, как ты, не задумывался. И словам того мужика значения не придал. Пропустил мимо ушей внимания Я привык с другой точки все рассматривать. любое происходящее событие Кому-то выгодно, кем-то организовано, стало результатом чьей-то глупости или халатности. Что, где, когда, одним словом. А мистика у нас по разряду других изданий проходит. То, что сейчас в Москве, оно происходит, безусловно, и самоочевидно. А сам подумал, вот тебе институт паранормальных явлений. Хотя при тут институт, по-прежнему не представлял. Заодно он успел удивиться, что его новая знакомая, действительно по виду типичная байкерша, почти кандидат по-западному, доктор философии. Там психология, как и многие другие общественные науки, скопом числится по разряду философии, и пометка «доктор философии» на визитке или в личном деле котируется значительно выше, чем, скажем, физики или биологии. Наверное, потому, что у американцев с общим интеллектом на уровне нации как таковой не очень. Вот и кажется им самая заумное из наук, да и наук или вообще, вершины человеческого разумения. Примечание. Сам автор считает, что философия вполне наука, законами не менее точными и конкретными, чем, например, закон Ома или всемирного тяготения. Но у персонажей может быть и другое мнение. Однако как тогда быть хотя бы законом перехода количества в качество, особенно когда он касается лично тебя? И оклады жалованья эти самые философы, в отличие от России, научились себе выколачивать повыше, чем у медиков даже. В любой корпорации доктора Ф с руками оторвут. На любую считать должность, кроме юридической, конечно. Сам лютенс, кстати, такую приставку к фамилии в визитке тоже имел. Но вот рысь, доктор философии, это уж никак не вязалось. Он снова подумал о разнице менталитетов. В Штатах женщина-пилот боевого истребителя или командир крейсера никого не удивляет. Удивляло бы другое и послужила поводом к долгому судебному разбирательству. Если бы девицу не приняли в военно-морское училище, и потом, из-за половой принадлежности, тормозили в продвижении по службе. Но при этом никому в голову не придет повторить про американку, современную американку, что она к ханя на скаку остановит и так далее. Вот засудить за харасмент любого засудят. Потому и девицу-байкершу совместить с почтенной дамой-философиней никак не получалось. Разноплановое это явление, но не для России. И как же наука о наиболее общих законах бытия и мышления нам данную гипотезу растолкует? Несколько ерническим тоном, чтобы замаскировать свой прокол, спросил лютенс. «Никак», — спокойно ответила девушка, — «слезай. На месте выяснять будем. Мне тоже интересно, что за новые русские люди появились в моем привычном русском мире?» эффектным движением Пронеся правую ногу над баком и рулем, лютенс такого никогда не видел. Наверное, фирменный стиль в ее банде или личное ноу-хау. Соскочила на асфальт, пару раз полуприсела, разминая затекшие мышцы. «Подойдем да спросим, чего проще? Всегда надо идти навстречу проблеме, а не рабски следовать за ней», назидательно сообщила рысь, возможно, что и тезисы своей диссертации. То есть фактически предложила то же, что сам Лерой мужикам на Арбате. Бумерангам эта идея к нему и вернулась. А чего бояться? Разведчик отлично представлял себе, что русские – не американцы, не англичане и не немцы. К ним можно подойти вот так, попросту, хотя они и при исполнении. Взять да спросить, протягивая заодно раскрытую пачку сигарет. Из каких мест прибыли? Что за задачу выполняют? Вообще какие настроения? Попробовал бы русский журналист таким образом пообщаться с военными патрулями в Ираке Афганистане, даже каком-нибудь Париже, в разгар уличных беспорядков. Послали бы, ох, как послали. А то и пристрелили, случалось и не раз, сославшись, что приняли репортеров за террористов. И никогда там за убийство по недоразумению или за дружественный огонь никого не судили. И самые большие начальники и судьи с прокурорами на Западе отлично понимают, что на войне человеку очень-очень страшно, и он, чтобы прикрыть свою задницу, не задумываясь, пристрелить любого, просто на всякий случай. Зато если нечто подобное совершали русские солдаты, даже в разгар самых ожесточенных боев Второй Чеченской войны, всей западной прессе, вплоть до самых провинциальных клозетных листков, чьи читатели не знают не только, где находится эта самая Россия с Чечнёй, но в столице своего штата, Ни разу в жизни не были, материалов для самого остервенелого воя хватало на месяцы. А в каком-нибудь Брюсселе немедленно создавали очередной международный трибунал для расследования преступлений кровавых русских варваров. Лютенс все это знал очень хорошо, сам в таких акциях участвовал, потому и шевелился у него в глубине души вполне естественный вопрос. А что будет, если русские на самом деле станут такими, как о них пишут в цивилизованном мире? вспомнят свой древний анекдот, ахай клевещут и плюнут на свою всесветную отзывчивость. Становилось страшновато, вспоминалась весна сорок пятого года в русской оккупационной зоне Германии, как ее освещает не тогдашняя нынешняя американо-европейская пресса и наиболее оголтелая из российских либералов. В данной же ситуации все, чего можно ждать от этих вполне мирно настроенных, хотя и держащихся настороженно людей, пошлют по популярным в России адресам. В лучшем случае проверят документы, чего лютенц совершенно не боялся. Он еще не встречался с ситуацией, чтобы русские офицеры, солдаты и иные должностные лица с журналистами, даже в разгар реальных боевых действий, как, скажем, на русско-румынской войне девятого года в Приднестровье, обходились без должного уважения. В крови у них это, нас не трогай, мы не тронем, а затронешь, спуску не дадим. Ну давай подойдем. Согласился он. Я спрошу у девушек, откуда они прибыли, и предложу сфотографироваться для первых полос, самых популярных газет. А ты с мужиками пококетничай. Спроси, что это за автоматы у них такие необычные. Ты, мол, сама КМС по стрельбе, а таких никогда не видела. И вообще, как им Москва показалась, ну будто ты заведомо знаешь, что они здесь в командировке. В Чечню ведь и ОМОНы, и армейские группы со всех концов России гоняли. И никто из этого тайн не делал. Сам помню. Ну, кокетничать у меня вряд ли получится. А спросить спрошу. Только тогда и уже в качестве соавтора буду. Так и напишешь. Репортаж такого-то и такой-то. Vous comprenez? Je comprends bien. Пошли. Но только теперь я тебя на законном основании везде первыми планами снимать буду. Гонорар и за сессию пополам. Кивнул лютенс. А сам подумал. Да чего же меркантильная девка? По-русски подумал. И тут же внутренне рассмеялся. Если бы он думал по-английски, и на месте этой рыси была американка, все было бы правильно. За каждую сделанную или обещанную работу нужно запросить все, что можно, и добиваться этого не жалея ни матери, ни отца. Вся разница, что в цитированной поговорке речь шла о красном словце, а не о черно-зеленых долларах. И когда думаешь по-русски о русской девушке, красивой к тому же Вельми, мысль о том, что она тоже хочет урвать свою долю, причем в валюте, а не в виде чего-то возвышенно-эфемерного, кажется странной, неправильный Лютен с досадой даже сплюнул незаметно. Чем больше с этими русскими общаешься, тем большим идиотом себя чувствуешь. И когда их не понимаешь, и еще большим, когда понимаешь правильно. А Рис еще подбавила, в своем неизъяснимом байкерском стиле. Только фотошопом меня не раздевай, и на фотку глядя не анонируй. Лютен натурально окончательно обалдел но остатками своих церушных сил сохранил видимость выдержки. У нас, у русских, мол, уверенная в себе баба, и не то может сказать чуть ли не любому мужику. Он показал цветнику на броне, а что хороший мог бы быть заголовок для статьи, вздумаю он ее на самом деле писать, журналистскую карточку, и тут же обратился к старшей по званию, из присутствующих, изумительно красивой, даже рядом со своими однополчанками, девушки сильно сдвинутым на правую бровь берете, с тремя звездочками на погонах. Товарищ старший лейтенант, моим читательницам будет очень интересно узнать, каким образом такие восхитительные барышни оказываются в рядах наших защитниц. Даже я о женских батальонах смерти со времен Керенского не слышал. примечание Так назывались сформированные марией Бочкаревой дважды георгиевским кавалером в 1917 году женские подразделения, долженствующий своим героизмом и самоотверженностью устыдить мужчин, не желающих больше воевать. Вы могли бы украсить любой подиум, демонстрируя летящие наряды из прозрачного шелка, а вместо этого стоите на броне в центре Москвы и, наверное, цитируете при себя Маяковского «Сдайся, враг, замри, ляг». Вы дадите мне хотя бы совсем кратенькое интервью? Совсем-совсем. В сопровождении броских фотографий Оно завтра сделает вас и ваших подруг знаменитыми на всю страну и далее. «Трипач», — сказала другая девица, с пышными, несмотря на короткую стрижку золотистыми волосами, и беретом, засунутым под погон с двумя звездочками. Она сидела, опираясь о ствол КПВТ, и, свесив ноги, вдоль наклонного броневого листа в зелено-рыжих камуфляжных пятнах. «Нехорошо так выражаться», — зацепился за первое же сказанное в ответ слово Лютенс. неважно какое Главное, что диалог начался. Остальное дело техники. Он тут же сделал два снимка. Один первой девушке, второй этой. Заодно и бортовой номер транспортера прихватив. «Я значительно старше вас. Нахожусь на работе и сказал только истинную правду. А вы, товарищ лейтенант, это уже непосредственно Златовласки. Не согласны с тем, что ваш портрет способен украсить стену над любой солдатской койкой в казарме? Сам служил, знаю». Ответом ему был дружный смех, всего девичьего отделения. Очевидно, он невзначай затронул какую-то деликатную тему, имеющую непосредственное отношение к этой товарищ-лейтенанту. «И о чем же вы нас собираетесь интервьюировать?» Без запинки выговорил сложное слово «старший лейтенант». «Явно здесь главное», тоже присаживаясь на край броневого свеса, чтобы было удобнее слушать и отвечать. «Да о чем угодно, в пределах дозволенного военной тайны». Кто вы? Как зовут? Откуда? Ваши впечатления от происходящего? Не участвовали ли вы в интересных боевых эпизодах, в горячих точках? То же самое касается любой из ваших подчиненных. Всем же интересно, что чувствуют такие прелестницы, как вы, если их посылают на неожиданное и весьма опасное задание. Читательницам будет очень интересна такая вот оппозиция, пока они посещают фитнес-клубы и модные рестораны. Вы, ничем не уступающий, а во многом и превосходящий. С автоматами в руках патрулируйте Москву, не боясь испортить свой маникюр. примечание Оппозиция в широком смысле – противопоставление. В лингвистике – одних слов другим, общего смыслового ряда. В логике – силогизмов. Кстати, а что у вас за автоматы? Я на своей службе таких не видел. И эмблемы у вас интересные. И снова щелкнул камерой, беря самым крупным планом девушку с лежащим поперек коленей ППС. «А это мы сейчас объясним в деталях и с подробностями». Услышал за спиной неожиданно мужской голос лютенс Он как-то не ожидал, что с прикрытого рейсию направления к нему подойдут так бесшумно. И ведь на лицах девиц офицерш, которые сверху все видели, не дрогнула ни одна черточка, специалистки мать их. «Объясните, я с удовольствием». Не теряя куража, обернулся разведчик. Перед ним стоял офицер в той же форме, что и у парней соседнего БТР, с четырьмя зелеными звездочками на погонах. Этот самый загадочный шагэ. Пистолетная кобура, подвешенная у пояса по-немецки слева, была расстегнута. Из нее виднелась довольно массивная рукоятка с желтоватыми, костяными, а не пластиковыми щечками. «Большого удовольствия не гарантирую», — без улыбки или иной эмоции ответил капитан в глазах которого теперь Лютенц сам отчетливо это видел. Блескалось что-то настолько нездешнее. Это трудно объяснить, но так оно и было. Офицер носил русские погоны, говорил по-русски без акцента, но был страшно далек отсюда. В его взгляде словно бы отражалась совсем другая жизнь и другая история. Лютенц не мог объяснить, как он почувствовал это, но ему не раз и не десять приходилось видеть нечто подобное. Например, разговаривая с очень прилично владевшим английским, вождем банды очередных сепаратистов на юге Африки, у того тоже был взгляд посетителя террариума, если смотреть на него с той стороны стекла, так тот хоть был черным. Документы ваши предъявите. Лютенц нашел глазами рысь. Байкерша стояла у второго БТРа и о чем-то оживленно говорила с офицерами на броне. Обостренным чувством он отметил и еще одну странность. Этих 25-30-летних парней словно бы совсем не интересовали красотки соседней машины. А вот мотоциклистка вызвала у них неприкрытую тягу распускать хвост. Объяснить это можно было только одним. Лейтенантки на БТР номер 87 были свои, а это нет. Чем всегда и везде интересна женщина чужого племени? Да тем, что соответствующие структуры подсознания сразу распознают в ней наличие чужого генотипа. и все органы для того предназначенные, пытаются выяснить, полезным или вредным он будет для продолжения рода. Есть какой-то механизм, почти безошибочно вызывающий к чужачки симпатию или антипатию, вплоть до острой ксенофобии. Рысь, похоже, оказалась этим непонятным солдатам вполне комплементарна. Примечание. Комплементарность. От латинского комплиментум. Дополнение. Взаимное соответствие молекул, нити и ДНК антигенов с антителом, которые подходят друг к другу, как ключ к замку. Данное явление, примененное к взаимоотношению человеческих популяций, имеет большое значение в теории этногенеза Льва Гумилева. А в чем, собственно, проблема? Как можно спокойнее, чтобы не провоцировать скрытые комплексы и синдромы непонятного офицера, если они есть, спросил лютенс, снова вытаскивая корреспондентскую карточку. Приходилось такое видеть. На вид вполне нормальный человек но услышав некие слова имеющие для него значение спускового крючка превращается да бог его у знает во что он может превратиться я кажется ничего не нарушаю занимаюсь своей работой закон о свободе информации разрешает сотрудникам сми получать ее любым законным способом а у вас тут нигде не написано что запрещается приближаться и задавать вопросы напишите стой запретная зона из за нехватки патронов Предупредительный выстрел не производится. А иначе простите и представьтесь, пожалуйста. В подобных случаях, чем увереннее держишься и сразу начинаешь качать права, тем лучше. Неплохо ссылаться на всяческие нормативные документы и акты с датами и номерами, независимо, существуют ли они на самом деле. Вроде того солдатика из армейской побасенки. В уставе, товарищ генерал, сказано, на мосту честь отдавать не положено. Похоже, шутка с нехваткой патронов офицеру понравилась. Будто впервые услышанная. Он широко улыбнулся и тут же снова посерьезнил. «Представлюсь, с удовольствием. Штабс-капитан Колосов. Командир роты отдельного батальона штурмгвардии. А вы кем будете?» Спросил офицер, не делая даже попытки заглянуть в удостоверение, которое держал в руке. Оно, похоже, его совсем не интересовало. На стандартный некультурный вопрос Имеется в запасе безукоризненно грамотный ответ. Да тем, наверное, кем и до этого, таким-то и таким-то. Только еще в уме, перед тем, как соскочить на язык, фразу вяло. Стоп, стоп. Что этот офицер только что сказал? Штабс-капитан, штурм-гвардия? С какого это края такое? Еще раз прошу прощения, товарищ или господин штабс-капитан? Не поясните ли? Я, может, за последнее время от жизни отстал? В отпуске был, прозевал что-то. министр обороны, в боеготовности, вроде бы даже расстреляли. Это я вчера слышал. А чтобы тут же и воинские звания поменяли, и штурм гвардия, первый раз слышу, не поясните? Только к этому и стремлюсь. Прошу вас. Колосов показал рукой, и лютенц увидел, что позади БТРа уже стоит синий минивэн с гостеприимно сдвинутой широкой боковой дверью. И рысь делает приглашающий жест. И одна из девчонок на броне, сверкая голливудской улыбкой, машет раскрытой ладонью. До скорого, мол. Недоуменно хмыкнув и демонстративно пожав плечами, роль играть нужно до конца, пока занавес не закрылся. лютенс на прощание щелкнул красотку самым крупным планом. Нет, снимки по-любому должны выйти отличные, только кто на них любоваться будет? Он сел на заднее широкое сиденье салона, отделенного от водительского отсека непрозрачной переборкой. Рысь, который Колосов передал документ журналиста, в кресло рядом. Дверь автоматически задвинулась, штабс-капитан, оставшись наружу, отдал честь. Совершенно так же, как это делают здешние офицеры. Может быть, несколько резче и четче. У американских и европейских офицеров, кроме немцев, конечно, этот жест выглядит довольно карикатурно или просто неуклюже, как и строевой шаг, впрочем. «Интересно», — подумал лютенс На арест не слишком похоже. Ни конвоя, ни обязательного обыска. А если у меня пистолет или хотя бы нож в рукаве? Девчонка хоть и крепенькая, мне ничего сделать не успеет». «А толку-то тебя обыскивать?» – немедленно ответила на непроизнесенный вопрос рысь. «Все-таки паранормальные явления имеют место быть». «Не с дураком же имеем дело. Пока, обрати внимание, ситуация остается в статике. В реальности ничего не меняется» пока причина не получает зафиксированного следствия интересная формулировка вроде того что быстро поднятое считается не упавшим постарался попасть в тон лютенс а про себя подумал что так оно и есть если не выходя из машины байкерша сумеет добиться от него желаемого хотя бы подписки о сотрудничестве в его повседневной жизни ничего не изменится вернее уже изменилось так что пора думать как в новой жизни устраиваться и очень может быть что, напротив, ничего плохого ему не сделают, а положение лютенца в своей служебной иерархии только упрочится. Уж, наверное, раз МГБ или какая там организация обратили внимание на сотрудника ЦРУ и американского посольства, то не применут посодействовать свежезавербованному агенту в продолжении карьеры. Есть у них наверняка агенты влияния в Вашингтоне на самом верху. Но пока действительно не произошло ровным счетом ничего необратимого. Нужно только слушать и соображать, как бы не просчитаться. Он еще не решил, как себя выгоднее повести. Будет зависеть от того, что произойдет между ним и этой суперзвездой в ближайшие полчаса. Но как же она так сумела его вычислить? И что на улицу в этот самый момент выйдет? И что к блокпосту подойдет? И к ней обратиться?» «Именно так», — немедленно отозвалась девушка, будто действительно читала его мысли и в гораздо большей мере не является шуткой, чем ты способен это вообразить. Так что согласен разговаривать по делу?» Разведчик неоднократно сталкивался с людьми, умевшими думать за собеседника, и в нужный момент отвечать на непроизнесенные слова, да и сам таковыми способностями обладал на примитивном уровне. Но это рысь – психолог высшего разряда. Прямо тебе Капабланка или Моцарт, от рождения умевший то, чему другие не могли обучиться за долгие годы. Машина в это время вывернула не на Черногрязскую, как ожидал лютенц а свернула в проезд, ведущий в сторону Мясницкой, и начала крутить по бесконечной непостижимой для постороннего человека паутине переулков, самой что ни на есть исконной Москвы, где почти не ощущались последствия пятнадцатилетней архитектурной шизофрении вереницы московских градоначальников и их подручных. Машин только многовато, сплошными рядами припаркованных, почти впритык к стенам домов с обеих сторон. Ехать почти невозможно. Рысь опять угадала его мысль, перехватив направление взгляда. «Ничего, с этим мы скоро разберемся. Город должен быть для людей, а не для машин». «А куда денете людей, для которых смысл жизни в обладании машинами?» неожиданно для себя спросил лютенс, будто оставаясь в образе журналиста, пишущего на социальные темы, хотя ему следовало бы думать о совсем других вещах. Многие ведь не для того все это железо на последние гроши покупали, чтобы по-прежнему на метро ездить. Для них это единственный символ успеха. Ты мне еще расскажи о праве личности на свободу и стремление к счастью, и о том, что никогда не бывал за границей. Там ведь принимается решение о запрещении парковок, и даже вообще движения по тем или иным улицам, и никто не страдает по поводу ущемления прав тех, кто непременно желает ехать и стоять именно здесь, а не где-то в другом месте. Моя воля, я внутри садового кольца позволила бы ездить только общественному и технологическому транспорту. Но тебя правда это сейчас волнует? На своем безупречно правильном и безоговорочно красивом, без всякого макияжа лице, рысь изобразила искреннее удивление. Меня еще вот что волнует. Деньги-то ты с меня взяла, а условия, кажется, не в полном объеме выполнила. Это правильно? С чего ты взял, что я не выполнила? Приподняла бурых рысь ну как же я так понимаю арест или задержание по какой там статье проводить будете не знаю автоматически ведет к прекращению предыдущих правоотношений поскольку статусы сторон коренным образом меняются беда с этими американцами с рождения все контужены своей юриспруденцией проще нужно на жизнь смотреть как в этой стране принято и кто тебе сказал вообще что наши правоотношения изменились ну как же начал лютенс и прикусил язык Чуть не проболтался окончательно. Впрочем, чего уж там? Проболтался, не проболтался? Разве в этом дело? Просто он сразу начал себя вести с девушкой именно как задержанный американский разведчик, а не оскорбленный произволом отечественный журналист, да еще и оппозиционных изданий, разговаривающий с обычной, никакого статуса не имеющий байкершей. Штаб с капитана вполне можно оставить за скобками или начать разговор именно о нем. Толку в продолжении игры никакого но политес должен соблюдаться. Пусть обыскивают, доказывают что-то, а он уже потом, если потребуется, начнет качать свои дипломатические права. Да-да, я как раз об этом. Легко ты поплыл, Владимир, или как там тебя? Лерой, что ли? оно ну, с одной стороны, все верно. Деваться тебе и так, и так некуда. Но все ж таки, если б меня насиловать собрались, я б сопротивлялась до последнего, и неизвестно. Получил бы кто-то, в конце концов, удовольствие. Или лишился бы чего-нибудь важного навсегда. Но не будем о грустном. Пока что мы сели в мою машину. Ну, перекурить, что ли? Девушка достала из кармана удивительно шикарный и, наверное, жутко дорогой золотой портсигар, инкрустированный натурально драгоценными камнями под цвет глаз. Щелкнула кнопкой, взяла даже на расстоянии ароматную сигарету светло-шоколадного цвета. С длинным фильтром. Протянула портсигар Лютенцу. Хочешь выпить? Бар в спинке переднего сиденья Не стесняйся. Так вот, мы покатались. Мне захотелось перекурить. Выпить тоже могу за компанию. У нас здесь сейчас чрезвычайное положение. промили никто проверять не будет. И так я тебя больше часа катала. Ты фотографировал. Собирал информацию. Захочешь еще покатаемся? В Москве много осталось интересных для тебя мест. Все объехать? Доплачивать придется. Ну а не договоримся, полученную от тебя сумму приобщим к вещественным доказательствам. Себе не оставлю, у меня муж хорошо зарабатывает. Ты замужем? Непонятно чему удивился Лютенс. Как-то так странно рысь все обставила, что его мысли постоянно соскакивали на вещи, которые его должны были бы волновать в самую последнюю очередь. А чего удивительного? Возраст подходящий, с собой не дурна. Что ж, в старых девах пропадать? «Да, действительно», — согласился лютенс Просто ему подсознательно показалось, что несправедливо, если такая красавица принадлежит одному мужчине, как если бы снять известную картину со стены в музее и запереть в сейф неизвестного коллекционера. И интересным показалось, что за муж у нее должен быть и как выглядит ее семейная жизнь. Неужели так же скучно и банально, как у всех? Ладно, с этим, допустим, выяснили. лютенс не стал чиниться выпил стопочку настоящего армянского длина явно не подделки хорошо живут господа российские контрразведчики едва ли специально для него бар загружали затянулся пару раз сигаретой тоже весьма нередового качества водное первое я официально заявляю что являюсь секретарем посольства сша и по непонятной для меня причине незаконно задержан во время прогулки по городу по любому вы меня должны отпустить просто так или пригласив для моего опознания и подписания необходимых документов официальное лицо, вплоть до посла, мистера Крейга. Допустим, мы обычно знаем, уж на что гитлеровцам после 22 июня негативно относились, а с полным комфортом их дипломатов из Москвы отправили. Как и они, наших, восточным экспрессом Берлин-Стамбул. Как у Агаты Кристи. Кстати, мы приехали. Минивэн успел свернуть глухой, но весьма обихоженный дворик со всех сторон окруженной стенами трехэтажного строения, возведенного не позже середины XIX века. «Выходите, господин секретарь. Я свое дело сделала. Теперь с более компетентными товарищами говорить будете». лютенс успевший окончательно восстановить душевное равновесие, сейчас пытался понять, в чем с профессиональной точки зрения был смысл участия Риси во всей операции. Задержать его можно было прямо там, где он ее увидел, без всяких ухищрений. Ничего исказанного и сделанного им никаким образом не влияет на его дальнейшую судьбу. Ни поводов для шантажа, вообще ничего. И все, о чем они с ней говорили, ни к какому делу не подошьешь. Информативно ноль. Психологический и деловой его портрет у них и так должен быть давно составлен. Непонятно. И зачем ему явно специально демонстрировали тех странных девиц? Штурм гвардейского штабс-капитана. Ерунда какая-то. Правда, удовольствие от прогулки на мотоцикле с красивой девушкой-водителем он получил. Просто так, по-человечески. Скажи, как ты могла знать, что я предложу тебе покататься? Ты ведь меня там ждала? А ведь не ко мне вопрос, мистер Лютенс. Восстановите последовательность событий. Вы вышли из посольства, когда захотели. Пошли, куда ноги понесли. Стояли, с мужчинами разговаривали. Я в вашу сторону даже не смотрела. У вас это обычная манера приставать на улице к незнакомым девушкам? А если нет, подумайте, что вас подтолкнуло к нестандартному шагу. Кстати, там совсем неподалеку от меня тоже очень миленькая девушка стояла. В юбочке на ладонь ниже пояса. Чего к ней не обратились? Водка, — чуть не ответил лютенс. В ней все дело. После четвертинки без закуски. И не такие эскапады могут в голову прийти. А девчонку в короткой юбочке? Он, убей бог, не видел, а если бы да, зачем она ему?»